Глава 7, Конец июля 1253 года Корабли выходят из-за поворота, и перед нами открывается вид на Ордынскую столицу. Окидываю взглядом бесчисленные ряды разнообразных юрт до да редкие крыши одиноких кирпичных и деревянных строений. Из всего этого размазанного по степи кочевого благолепия выделяется лишь массивный ханский дворец, да и он не балует красками, а расплывается в мареве матово-желтыми однотонными стенами из глиняного кирпича. «Да уж», — иронично хмыкаю про себя, «изяществом сей городок не блещет». Обвожу взглядом свой караван. Все двадцать три катамарана ходко скользят по реке, вытянувшись в длинную линию. С того памятного сражения больше нападений не было. Видать, слухи в степи разносятся так же быстро, как и во всех других уголках мира. И никто из любителей лёгкой наживы больше не решился с нами связываться. Пострадавшие корабли отремонтировали, благо корабельных плотников и высушенные заготовки для весел я благоразумно захватил с собой Но даже такая предусмотрительность не избавила нас от длительной задержки, и ремонт затянулся почти на неделю. За время той стоянки я по десятому разу прослушал рассказ боярина Малова о том, как всё устроено в золотом сарае. В результате, посовещавшись, мы решили, что лучше всего в сам город не лезть, а разбить лагерь чуть выше по течению Волги, у северной окраины. Сейчас, когда сам Баты, его старший сын, да и большинство высокородных монголов разъехались по летним кочевьям, всё равно ничего решить невозможно. Придётся ждать, когда они вернутся в сарай, а на длительный срок лучше устроиться за пределами города. Так безопаснее и дешевле, да и с точки зрения обеспечения санитарного контроля куда проще. О последнем я уже подумал про себя и с боярином эту тему не поднимал. Объяснять нынешнему человеку то, что в жуткой антисанитарии степной столицы жируют миллиарды опасных вирусов, в мои планы не входило. Поэтому сейчас, высмотрев длинную полоску желтой песчаной косы, показываю Шкиперу. Правь туда! На да, скидку там достаточно места для всего каравана, да и до Ханского дворца, не так уж далеко. Катамаран тыкается двумя плоскодонными носами в песок. Грибцы убирают весла и прыгают в воду. Полегчавшее судно дружными усилиями вытаскивают до половины на берег. Рядом встаёт ещё одно. За ним следующее. И их команды на автомате повторяют ту же процедуру. Куранбаса уже размечает лагерь, указывая, где ставить шатры и палатки. Стрелки привычно разгружают поклажу, но в этот раз в отработанных движениях чувствуется всеобщая нервозность. Работая стрелки «нет-нет» да тревожные взгляды на стоящие вдалеке юрты, откуда с жадным любопытством смотрят на нас узкоглазые дети и старухи. «Куда мы приплыли? Что нас здесь ждёт?» Эти безмолвные вопросы ощущаются в каждом движении, в каждом жесте моих людей. Но я знаю, это скоро пройдёт. Народ в этом времени быстро привыкает к смене обстановки. День-другой, и если не случится ничего страшного, то это пугающее сейчас окружение будет казаться уже чем-то обыденным и знакомым. Отрываясь от своих мыслей, вижу, как выставленная охрана останавливает группу всадников. Те явно недовольны и гортанно кричат на монгольском с тайчеводским выговором. «Так как ты смеешь, помет худой собаки!» орёт кругломорный ордынец с редкими торчащими усиками. «Я Байраксун, главный дорогачи столицы! Как ты посмел стать у меня на пути?» Он захлёбывается криком, и я иронично замечаю, что знакомство с местной налоговой администрацией не задалось с самого начала. Прибавляю шагу и подхожу к стрелкам, перегородившим дорогу всадникам. Теперь мне уже хорошо видно, что с кругломордым нет охраны. С ним еще трое, но по виду они больше похожи на песцов, чем на воинов. А вот это добрый знак, я с удовлетворением. Сразу видно, что нас здесь ждали. И ждали не как тех, кого стоит опасаться, а как ту дойную корову, с которой можно нацедить изрядную долю халявного молочка. Поднимаю голову и, встретив взгляд старшего, говорю с точно таким же тайчевудским акцентом. «Добрый день, уважаемый!» «Зачем кричишь? Зачем волю дурной злости даёшь? Ты для меня дорогой гость. Слезай с коня, проходи. Прими от меня пиалу бодрящего кумыса». Кумыса у меня, конечно, никакого нет, но Монгол так ошарашен услышанным, что вряд ли до его осознания полностью дошёл смысл сказанного. Щелки его глаз от удивления расширились до почти нормального размера. Нижняя челюсть заметно отвисла, и всё, что он смог сказать, это... «Ты кто?» В ответ на сей словесный пассаж в моей голове тут же вспыхивает проказливая мысль. «Может сказать ему, что я баскак великого хана? А что, должности этой меня ещё никто не лишал? У бедолаги тогда глаза точно из орбит вылезут. Мысленно улыбнувшись, всё же гоню прочь излишнюю сейчас весёлость. «Уймись, только Турслана подставишь, и всё». Разумная осторожность мгновенно берет вверх, и я отвечаю в полном соответствии с местными величивыми традициями. Перед тобой, уважаемые дорогачи, консул Твери и союза городов русских, Иван Фризин, и прибыл я в светлую столицу несокрушимой Золотой Орды по приказу великого хана Батыя. То, что Батынь — невеликий хан, а по меркам 21 века скорее губернатор провинции, я знаю. Но пусть мой незваный гость рискнет меня поправить. Править бестолкового иноземца главный сборщик податей, конечно же, не стал, зато сумел успокоиться и справиться со своим удивлением. Даю знак стрелкам принять в гостя коня, и как только тот грузно спрыгивает на землю, веду его к своему шатру. Вещи еще не разобраны, но шатер успели поставить и Прошка с самым радушным видом уже занял позицию у входа. Проходим в тень шатра, там всё по местному обычаю. Никаких столов и стульев. Прямо на траве разложен дорогой персидский ковёр, на нём разбросаны подушки, на низеньком столике с гнутыми ножками блюдо с фруктами и бутылка со сладкой брусничной настойкой. Трое песцов остаются у входа а важный чиновник, не торопясь и с любопытством, оглядывая убранство шатра, усаживается на почетное место в самом центре. Я сажусь напротив, и узкие глазки гостя тут же впиваются мне в лицо. «Ты, наземец, нарушил закон великого хана, высадившись на землю Золотой Орды без моего разрешения! Ты!» Его палец с черной полоской грязи под обкусанным ногтем тыкнул в мою сторону. «Заслуживаешь суровой кары!» Но я, Байрак Сун, добрый человек и прощаю тебя на первый раз. Он еще долго рассказывал мне, как я облажался и насколько я обязан щедроте его души и мягкой сердечности. Но я уже не слушаю, и так все понятно. Вот она, азиатская чиновничья манера. Иронично вздыхаю про себя. Первым делом надо надавить, напугать и выжать отступного по максимуму. И не дай бог тебе дрогнуть в такой момент и заплатить, сколько требует. Тут же слетится всё местное воронье и будет доить тебя до последнего, пока у тебя останется хоть один самый завалявшийся медяк. Молча и терпеливо жду, когда же мой кругломордый гость закончит свои излияния, но тут явно воспринимает моё молчание за отрубь и всё больше входит в раж. «Будь я один!» то по великодушию своему простил бы тебя, иноземец, твой проступок. Но ты же понимаешь, что надо мной есть начальник, и он спросит с меня. Почему ты, Байрак, не...» Невежливо прерывая заболтавшегося гостя. «Прости меня, уважаемый Байрак Суна, но кто тот человек, что стоит над тобой?» Неожиданный вопрос — лучший способ сбить с толку собеседника и сменить тему. Держа на лице радушную улыбку, мысленно усмехаясь, глядя, как нахмурился лоб моего гостя. «Зачем тебе, инозет?» Он замолкает на полусловию, понимая, что его вопрос уведет беседу в другую, совсем неинтересную ему тему. Крякнув и огладив свои жиденькие усики, монгол неодобрительно зыркнул на меня из-под насупленных бровей. «Темник Турслан Хаши, наместник столицы по воле нашего вана Батыя и сына его, Соправителя Сартака. Он суров и нетерпим к нарушениям закона. И только моя защита может спасти тебя, иноземец, от сурового наказания. Вот как. Мысленно прикидываю, в плюс мне эту новость или в минус. Турсон у нас все ползет и ползет вверх по служебной лестнице. Мне об этом не писал. Может, зазнался? И меня ждет неприятный сюрприз. Пока я обдумывал новость, монгольский чиновник замолчал и выжидательно уставился на меня. Чуть улыбнувшись, я умиротворяюще развел руками. Конечно, уважаемые дорогачи, я благодарен тебе за поддержку и отблагодарю тебя в силу своих невеликих возможностей, сказав, подаю знак Прохору, И тот разливает настойку по стеклянным 50-граммовым стопкам. Бордовая 40-градусная жидкость наполнила стопки до края. И, подняв свою, предлагаю гостю попробовать. Сделав маленький осторожный глоток и причмокнув губами, тот одобрительно кивает, но я отрицательно мотаю головой. «Нет, не так. Чтобы почувствовать весь вкус и силу напитка, пить надо так», сказав, опрокидывая в себя полную стопку, и, прикрыв глаза, ощущая, как сладкая горячая жидкость, обожгла желудок, оставляя приятное брусничное послевкусие. Посмотрев на меня, Байрак сон в точности повторяет мой жест, и с неперевычки лицо его кривится, как высушенный лимон. Проходит несколько секунд, прежде чем у моего гостя появляется возможность вымолвить хоть слово, но к этому времени у него уже совсем другие ощущения. Во рту сладкий незнакомый привкус — В голове приятное томление, а в животе греющее изнутри тепло. Слегка озадаченной этой метаморфозой монгол застыл, прислушиваясь к своим чувствам. И я ему не мешаю, пусть закусит крючок покрепче. Ещё несколько секунд, и я всё же нарушаю тишину. Сняв с пояса два кошеля, я специально бросаю их на стол так, чтобы содержимое высыпалось серебряной горкой, а затем перевожу взгляд на гостя. «Прими же, великодушный благороднейший дорогачи Байрак-Сун, мою скромную благодарность». Дело в том, что я очень тщательно подготовился к этой поездке. Из запроса как боярина Малова, так и прочих рабо-ордынских купцов узнал одну очень важную вещь. Монголы просто помешаны на иерархии, преклонении перед вышестоящим и строгом соблюдении установленного порядка». Они смогли упорядочить даже такую стихию, как жадность и мздоимство. Здесь, в золотом сарае, всё чётко расписано, кто и сколько должен получать бакшиша. К примеру, при обращении к мелкому чиновнику следует давать ему не больше одного ордынского дирхама. Средний же руки чиновник уже может претендовать на сумму до половины арабского золотого динара, то есть до 30 дирхамов. Но знать высшего ранга... Там уж размер бакшиша не ограничен. Конечно, всё это соблюдается только в том случае, если обе стороны знают правила. А если нет, если есть возможность облапошить дурачка-иноземца, то это, как говорится, дело святое, и сам Бог велел. Узкие монгольские глазки смотрят на две горки серебра, и губы монгола сжимаются в обиженную нить. — Ты предлагаешь мне вот эту мелочь за все мои тяжкие труды, за мои старания? «Эти жалкие кучки каких-то неизвестных монет!» Что там за труды он приложил, это пусть остаётся на его совести. А вот то, что золотоордынский дирхам по количеству серебра примерно равен двум тверским рублям, я знаю точно. И поэтому за свои шестьдесят монет абсолютно спокоен. Сейчас на столе лежит верхний потолок, положенный в таком случае взятки. Поэтому я не обращаю ни малейшего внимания на обиженные вопли монгольского чинуши. Всё это так, играя, ничего больше. Сижу и спокойно жду, когда же у него закончится запал. Тот всё не унимается, и я решаю ускорить процесс. Демонстративно нагнувшись, не спеша начинаю загребать кучки серебра обратно к своему краю. Успеваю добраться лишь до середины стола, когда кошели накрывает смуглая ладонь кочевника. «Не торопись, консул!» — в глазах монгола блеснула хитроватая искра. «Зачем так горячиться?» Наши глаза встречаются, и мы без слов понимаем друг друга. Я убираю свою руку, да загребущая ладонь степняка тут же придвигает серебро к своему краю. Давно бы так, удульторённо хмыкаю про себя, а вслух выдаю очередную порцию гостеприимного радушия. «Может, ещё по одной многоуважаемый Байрак Сун? За понимание, так сказать?» Сам, разливая настойку и подняв свою стопку, торжественно провозглашаю. «За здоровье и благополучие великого Батухана!» Сказав, опрокидываю в себя содержимое, не спуская глаз с монгола. «После такого тоста у того нет выбора, и он следует моему примеру». Выпив залпом полную рюмку, мангол, зажмурившись, шарит по блюду с фруктами в поисках чем бы закусить. И я понимаю, что сейчас, пожалуй, самый подходящий момент. Ведь как бы там ни было, таможня все равно должна осмотреть и пересчитать товар, а я — уплатить положенную пошлину. Вопрос лишь в том, как она будет смотреть, с каким усердием искать и сколько за это потратит времени. Поэтому решаю начать прямо сейчас и поднимаю взгляд на Прохора. «Ну, чего ж ты стоишь? Поди и покажи наш товар этим господам!» — киваю в сторону стоящих у входа песцов. «Пусть всё посмотрят и пересчитают, а мы с уважаемым Байраксуном подождём их здесь за столом. Ведь у нас от ханского дорогачи секретов нет!» Песцы бросают вопросительный взгляд на своего начальника, а тот, откусив половину сочного персика, и, залив весь подбородок сладким нектаром, попросту машет на них рукой, мол, «Дети уж, занимайтесь!» Просмотреть и пересчитать весь товар, для того их работа одна целый день, который я им совсем не собираюсь давать. И тут дело не в жадности. Просто я знаю, что здесь со мной не будут играть по-честному. Это же степняки. Они по-другому не умеют. Дай им палец, они откусят всю руку. Чем меньше канцелярия Хана будет знать о содержимом моих кораблей, тем больше у меня останется возможностей для манёвра. Прежде чем увести песцов, Прошка ставит на стол ещё одно блюдо с нарезанным копчёным мясом и курицей. Я тут же наливаю ещё по одной и предлагаю пока суть до дела выпить да хорошенечко закусить. Мы выпиваем, едим, ещё выпиваем. Монгол уже совсем размяк. И тут я, словно бы, воспылав раскаянием, признаюсь. «Ты хороший человек, Байрак Сунн, а я зря поскупился. Ты защитил меня перед грозным Турсланом Хаши, а я дал тебе всего лишь тридцать дирхамов. Мне стыдно за себя». Пошатываюсь, стою и, подойдя к мешку в углу шатра, достаю оттуда связку соболиных шкурок. Неуверенно протягиваю их к чиновнику. «Вот, возьми». Это лишь малая талейка моей благодарности. Глаза монгола полыхнули жадным огнём, и он даже подобрался весь, словно бы протрезвев на миг. «Да ты настоящий!» Не справившись с мыслью, он пьяно мотнул головой и, привстав, протянул руку. «Ты хороший человек! Умеешь ценить доброе отношение!» Его пальцы, как орлиные когти, вцепились в пушистый мех, и он с облегчением плюхнулся обратно на подушке. На его лице расплылась почти счастливая улыбка. Ещё бы! Бакшиш в одночасье вырос в десятки раз. В тот момент, когда он уже и ждать не ждал. От такого, у кого хошь, голова пойдёт кругом. наливая ему ещё. И мы пьём за щедрую русскую душу. Потом за непобедимую монгольскую армию, потом... Монгол что-то малопонятно лопочет, а я мысленно поздравляю себя с удачно разыгранной партией. Если бы я сразу отдал ему соболей, то он, скорее всего, посчитал бы меня полным лохом. И уж коли пошла такая пруха, то решил бы ещё стрясти сыноземца простофиля. В этом малочном азарте напоить его было бы куда труднее. А теперь, когда перед ним щедрый друг, что понимает его и ценит, всё уже видится по-другому, теперь он может по-настоящему расслабиться. И поскольку ему, в общем-то, нечем отплатить мне за добро, то волей-неволей он почувствует себя обязанным. Мы пьём ещё с полчаса, а потом я вспоминаю, что моему дорогому гостю, наверное, пора домой, да и меня ждут неотложные дела. Плохо соображающий, но довольный и счастливый Барак Сун, конечно же, соглашается со мной, и мы, поддерживая друг друга, выползаем из шатра. Тащая на себе нелёгкую тушу главного таможенника ордынской столицы, дохожу взглядом стоящего на страже стрелка. «Быстро тащи Прошку и скажи ему, пусть завязывает с досмотром и ведёт ордынцев к лошадям, хозяин их уезжает». Пока мы тащимся к канавязи, Прошка уже приводит туда песцов. Те пытаются внушить своему боссу, что они ещё не закончили работу, и не весь товар переписан. Эта сложная задача ставит опенённый монгольский разум в тупик. Но его добрый друг и наземный купец, то бишь я, тут же приходит ему на помощь и говорит, что у него есть весь список товара. «Ну вот!» — радостно восклицает Барак Сун и трясёт моего носа указательным пальцем. «Ты, друг, ты настоящий!» Полный список товара неожиданно находится у меня прямо здесь, под рукой. И Байрак сходу ставит на нем свою подпись. Один из песцов артачится и не хочет ставить печать, но мое сомнение, а слушаются ли тебя твои слуги, приводит к грозному рыку их начальника, что мгновенно решает дело. Ханский оттиск отпечатывается на бумаге, и я убираю подписанный документ. На всякий случай, все то же самое проделываем еще раз, и я отдаю копию тому самому заортачившемуся песцу. Держи! «Вы не вздумай потерять!» После этого мы все дружно запихиваем тушу дорогачи в седло и незваные гости отбывают в свояси Оф! Проводив взглядом удаляющихся всадников, я утираю пот со лба и с довольной улыбкой подмигиваю Прохору. На что, Прошка, первый день он всегда самый трудный. Дальше легче пойдёт».